Старый Байерд затворил за собой дверь и пошел к коляске, держась неестественно прямо. Один местный житель говаривал, что случись Байерду споткнуться, он так столбом и рухнет. Несколько случайных прохожих и два или три торговца, стоявшие в дверях соседних лавок, приветствовали его с выспренним подобострастием. Но даже и теперь Саймон не слез с козел. С присущим его расе тонким чувством театральности он подтянулся, расправил измятые складки пыльника, каким-то способом сообщил лошадям о наступлении кульминационного момента драмы, так что они тоже подобрались, вскинули головы, и по их лоснящимся бокам пробежала дрожь, а когда он нотовищем прикоснулся к шляпе на его морщинистой черной физиономии, изобразилось неописуемое величие. Байерт влез в коляску. Саймон прикрыкнул на лошадей, и зрители, восхищенно наблюдавшие эффектную сцену отъезда, остались позади. Что-то необычное было сегодня в Саймоне, даже в форме его спины и в том, как сидела шляпа у него на голове. Казалось, он вот-вот лопнет от какой-то важной, с трудом скрываемой новости. Однако до поры до времени он хранил ее про себя». Стремительной, но ровной рысью он объехал стоявшие на площади фургоны и свернул на широкую улицу, где люди, которых Байерт называл «нищими», носились взад и вперед в своих автомобилях. Он хранил ее про себя, покуда они не выбрались за город и не поскакали по опушенным первой зеленью окрестностям, где тоже, хотя и не так часто, попадались моторизованные «нищие», и, покуда хозяин его не расположился поудобнее в предвкушении изменчивых и мирных впечатлений однообразного четырехмильного пути. Тогда Саймон пустил своих лошадей более спокойной рысью и повернул голову. Голос у него был не слишком громкий, не слишком звучный, но он ухитрялся без труда объясняться со старым Байердом. Другим приходилось кричать, чтобы пробить стены глухоты, в которых жил Байерд. Саймон же своим монотонным певучим фальцетом вполне мог вести и постоянно вел с ним долгие бессвязные разговоры, особенно в коляске, где благодаря вибрации Байерд слышал немного лучше. «Мистер Байерд приехал!» — небрежным тоном заметил Саймон. Старый Байерт на мгновение застыл, в неподвижной ярости проклиная внука между тем, как сердце его продолжало биться, разве только чуть быстрее и легче обыкновенного. Он сидел при этом так тихо, что Саймон обернулся назад и увидел, что он спокойно одирает окрестности. Саймон немного повысил голос. «На двухчасовом поезде прикатил». — продолжал он, — спрыгнул не на ту сторону и прямо в лес. Стрелочник сам видел. Когда я из дому выезжал, его еще не было. Я подумал, не у вас ли он. Пыль взлетала из-под копыт и облачком лениво кружилась позади. В огустеющей живой изгороди затухающими волнами проносилась их тень. Мелькали спицы колес, высоко задирали ноги лошади. Казалось, будто они в тщетной иллюзии движения безнадежно топчутся на месте. «Не хотел даже сойти на станции», — с досадой продолжал Саймон. «А ведь эту станцию его же родичи построили. Соскочил на другую сторону, как бродяга. Даже и не в военной форме, а просто в костюме. Каммевые жорды и только...» как вспомню я его прошлогодние блестящие башмаки и светло-желтые бриджи да ремень с портупеей. Он снова обернулся и поглядел на Байерда. «Как вы думаете, полковник, может, это иностранцы его сглазили?» «К чему ты клонишь? Он что, охромел, что ли?» — спросил Байерд. «А потому что он словно жулик, Тайком в свой родной город пробирается, по той самой железной дороге, которую его родной дедушка строил. Не иначе, как иностранцы эти его сглазили, а может еще и полицию за ним вдогонку послали. Ведь говорил же я ему, когда они с мистером Джонни на эту заморскую войну первый раз поехали, что им там делать нечего. — Погоняй! — крикнул Байер. Погоняй, чтоб ты лопнул, черная рожа!» Саймон щелкнул языком, и лошади побежали быстрее. На живых изгородях вдоль дороги, повторяя все их движения, жутко отплясывали тени. За придорожными комедными деревьями, белыми акациями и густыми зарослями дикого винограда, вплоть до свежей зелени лесов с вкрапленными кое-где пятнами кизила и багряника, простирались поля. Некоторые были уже вспаханы, на других еще только шла работа, и вывернутые трудолюбивым плугом жирные пласты влажно блестели на солнце. Местность здесь была возвышенная. Покатые склоны уходили вдаль к сплошной полосе голубых холмов. Но вскоре дорога круто спустилась в долину, где добрые широкие поля сладко дремали в тихий предвечерний час.